Глава 24. Когда я включила утром телефон и не обнаружила в нем ни единого сообщения, я испытала что-то вроде легкого разочарования. Всего один не принятый звонок сразу после того, как я выключила телефон, и все. Еще немного, и я начну себя ненавидеть за ненормальные реакции собственного организма. Вроде бы мне не нравится повышенное внимание Волкова, равно как и он сам. Но от чего-то... На подсознательном уровне я жду этого самого внимания. Бред ей богу. Уже в 8 утра я стояла около отделения переливания крови и ждала своей очереди. Желающих сдать ценную жидкость оказалось значительно больше, чем мне представлялось. Но, к счастью, ранний приход сделал свое дело, и ровно в полдесятого я выбежала из отделения со справкой и деньгами в руках. Два дня дополнительных выходных и пополнение бюджета за каких-то 10 минут на тысячу с лишним. «Ну не прелесть ли?» Я чувствую себя вовсе не как умирающая лебедушка. На занятии я буквально неслась, сломя голову, мысленно надеясь, что опоздала совсем на чуть-чуть. Перевела дыхание, поправила волосы и, тихо постучав в дверь, под оглушающие удары сердца вошла в кабинет. «Здравствуйте! Извините за опоздание, можно войти?» На одном дыхании пролепетала хорошо изученную фразу «любители опаздывать», уставившись Волкову прямо в глаза. «Вообще-то вы уже вошли, Светлана Васильевна. Напомните мне, я говорил, что не люблю опоздунов». «Не помню такого. Так можно присесть?» «Ну, для начала расскажите всей группе, в том числе и мне, почему вы опаздываете на 40 минут». «Я сдавала кровь. Поэтому теоретически я не опоздала. У меня есть справка. Я могу взять официальный выходной». «А что, у нас уже берут кровь у людей с недобором веса?» «Вполне искренне удивляется Волков, осматривая мои руки». «У меня нормальный вес». «Какой, Светлана Васильевна?» «50 килограмм. Теперь можно присесть?» «Нет». я, дружочек, подай нам сюда весы. Они около окошка стоят под кушеткой». «Сейчас?» Всю секунду». «Только дурак не поймет, что он наспехается надо мной». «Тупо издевается за вчерашний выключенный телефон. Гад!» «Становитесь, зайка, на весы». «Нет, нет, без сумки и пальто». Встаёт из за стола и выхватывает из моих рук верхнюю одежду вместе с сумкой. Под пристальным взглядом Волкова все же встала на весы, чтобы как можно быстрее сесть на свое место. 49 килограмм ровно. 450 мл с тебя сдаили на донорство. И еще 40 мл на исследование. Округляем получается 500 мл. 49 килограмм 500 грамм. И того не хватает еще 500. А кровушку у нас берут от 50. «Где пятьсот грамм, Светлана Васильевна?» «Гад. Ну каков же гад?» «Давайте я дам вам подсказку. Я пописала по дороге, Кирилл Александрович, вот с мочой и ушли мои и пятьсот миллилитров. Так было дело?» «Так. Еле сдерживаясь, произношу я». «А я думаю, у вас, Светлана Васильевна, недобор больше, чем пятьсот грамм. Сегодня у вас немного прическа села как-то непривычно». А все потому, что металлический гребень у вас в волосах слишком тяжелый. И даже такую шевелюру, как вашу, он тупо перевешивает. Наверное, неудобно с ним было сдавать кровь. Тянет гад такой, да? Зато вес чуть прибавил. Давайте его уберем. Чего уж дискомфорт головушке устраивать? Тянет руку к моим волосам и одним легким движением убирает гребень из волос. На самом деле, если бы не злость, которую он вызвал во мне своей тупой проверкой, я бы сказала ему спасибо за облегчение. «Надо пообщаться с работниками ОПК, чтобы тщательнее проверяли вес студенток. Присаживайтесь, Светлана Васильевна, а то шмякнетесь в обморок». «Нет, нет, не туда», — останавливает меня, перехватив за плечо. «Давайте на первую парту, вы все-таки опоздунья, значит, наказаны. Да и мне вас реанимировать будет ближе. Ну что? Кто хочет к доске?» Резко переводит тему волков. Сажусь и опускаю взгляд на парту, не желая видеть его наглое лицо. «А кроме Вероники никто не хочет выступить?» Молчание, снова молчание и еще раз молчание. «Ну тогда жгите, Вероника Андреевна, раз только вы меня хотите. В смысле, к доске хотите». Сглазил гад. Это была первая мысль после выступления Вероники. Не могу сказать, что меня надо реанимировать, но то, что я захотела спать, и у меня появилась слабость во всем теле, неоспоримый факт. Странно, что Волков больше не потрунивал надо мной». Мир навел занятия и даже отвечал на вопросы без издевок. В какой-то момент мне вообще показалось, что он забыл о моем существовании. Правда, это было до тех пор, пока он не вернулся с перерыва и не передвинул мне коробку конфет: Ешь, болезная! И все. Ни единого слова, молча ушел, и, как оказалось, на занятия больше не вернулся. Единственное, что он сделал, после перерыва прислал своего ординатора, который и провел с нами остаток занятия. А через пару часов, предварительно вдоволь наившись конфет, я испытала невероятный перелив энергии. Когда сама того не ожидая, в лекционном зале, аккурат за моим постоянным местом, я увидела Олега. Понедельник, а он здесь. Здесь! Аккуратно присела на свое место и стала поправлять распущенные волосы. И плевать, что уже вторую заколку забрал. Зато сейчас я с распущенными волосами. Достала из сумки зеркальце гигиеническую помаду, подаренную Волковым, и начала наносить ее на губы. Долго наносила, а если быть точнее, пялилась зеркало на Олега, а он на меня. И это не галлюцинация а сдаче крови. Он смотрит на меня. И нет рядом с ним никакой девушки, нет и точка. Волков лживый гад, специально мне это сказал. Ну, хорошего, как говорится, понемножку. Вместо девушки к нему подсела компания из двух парней, и свое внимание Олег переключил на них. Но ведь это не так уж и важно. Я точно знаю, что он смотрел на меня. А после окончания первой лекции случилась еще более приятная вещь. Он пересел на мой ряд. «У тебя же тут свободно?» «Киваю, не понимая толком, что от меня хотят». «Тогда я уберу твою сумку и к стене прикорну. Спать охота». «Да, конечно. Спать ему здесь приспичило. Нет, чтоб поговорил со мной». Сложил руки на груди и действительно оперся спиной о стену. Вот только глаза не закрыл. А молча стал меня рассматривать. Отвожу взгляд, чтобы не показаться заинтересованной, и беру в руки телефон. Только не улыбаться. Только не улыбаться. Мысленно повторяю себе, бездумно водя пальцем по экрану телефона. «Ты новенькая? Я тебя здесь раньше не видел». «Нет, старенькая». Недружелюбно бросаю я, осознавая, что он вообще не смотрел ни разу в мою сторону. «Обидно, чёрт возьми!» «И ведь я не изменилась!» «Подумаешь, блузка нормальная, капельку накрашена и волосы распущены. Но я ведь такая же!» Псевдогинеколог почему-то заприметил меня в дебильной кофте с косой и без капли косметики. «Так, стоп! При здесь опять Волков?» «Смешная ты!» «Я оценил шутку!» «Какую шутку? Что я пропустила?» «Меня Олег зовут, а ты?» «Что я?» «Не представилась. Зовут тебя как?» «Света!» Буркнула я, вновь уставившись на экран телефона, который тут же просигналил о входящем СМС. «Ты жива, моя старушка?» Альшмякнулась шмякнулась головушкой и валяешься где-нибудь на территории больницы. «Но вот как ему это удается?» «Во-первых, не ваша. Во-вторых, не валяюсь. В-третьих, не старушка. И да, спасибо за конфеты. Они у вас очень вкусные». «Моя?» «Это всего лишь вопрос времени, Света. Думаю, что процесс уже запущен с обеих сторон» но ты маленькая лживая трусиха, которая не признается самой себе в очевидных вещах. Вот когда я научусь не лезть на рожон? Почему рука так и тянется написать ему что-нибудь в ответ? В каких вещах, Кирилл Александрович? Может, пора переходить на «ты» в обычной жизни? Я планирую сегодня вечером залезть тебе в штаны, ну, ноги там погладить, в трусы пока не полезу. Типа раны еще для барышни из девятнадцатого века». А вы осознаете, что за такие сообщения вас реально может кастрировать моя бабушка? И нет, никаких «ты» не будет. Вы меня отвлекаете от важных дел. Работайте, Кирилл Александрович. А ты не думаешь, что я тоже могу кое-что подрезать твоей бабке? Я не джентльмен, Света, и с людьми не церемонюсь. И чем ты так занята, если вроде как должна быть на лекции? Сороковой павильон, терапия, СКВ. И решила встать на скользкую дорожку и гульнуть. Нет слов. «Остались только звуки. Маньячина какой-то, ей-богу!» Перевожу взгляд на Олега и улыбаюсь от внезапно возникшей в голове идеи. Бредовой, надо сказать, идеи. «Улыбка тебе идет значительно больше, чем серьезное выражение лица», — неожиданно выдает Олег, привставая с места. «Добрый день, уважаемые студенты!» Поднимаю взгляд на вошедшего лектора и тоже встаю вслед за Олегом. «А дальше?» Я думаю только о том, как сфотографировать Олега. И нет, как ни странно, не себе на память. Не сочти мою просьбу за глупость, пододвигаясь к нему ближе, шепчу почти на ухо. Можно я сфотографирую тебя так, чтобы рядом с тобой была моя сумка? Зачем? Улыбаясь, интересуется он. Надо, чтобы один человек отстал. Не понимает по-человечески упертый баран. А так я скажу, что ты... Чёрт, как же глупо произносить это вслух. «Твой парень», — хмыкает он. «Тогда делается это не так. Я могу оказаться незнакомцем, которого ты случайно сфоткала». «Ну вот это вряд ли». «А надо по-другому. Давай сюда телефон. Только тихо, чтобы препод не засек. А дальше все происходит просто мгновенно. Так что я толком не успела осознать, как Олег приобнял меня за плечо и притянул к себе. А потом ловкость рук, точнее, одной его руки, и прижавшись щекой к моему лицу, он делает несколько кадров. «Улыбнись, чего ты такая зажатая?» — шепчет мне на ухо, обдавая запахом сигарет. Не очень приятный запах, но я все же улыбаюсь, осознавая наконец-то, что меня обнимает Олег. «Олег!» Сигареты можно пережить, не беда. «Ну все, отправляй за дроту». «Спасибо», — растерянно бормочу я, отсаживаясь на свое место. Смотрю на фотографии и, неожиданно для себя, удивляясь полученным кадрам. Мы вышли красиво, Да, именно красиво, как будто реальная пара. Только не улыбаться, только не улыбаться. Ищу Волкова в мессенджере и, обнаружив знакомое имя, без капли сомнений пишу ему сообщение. Я не встала и никогда не встану на скользкую дорожку, но разве что пару раз прокачусь, но на землю вернусь. И да, я очень занята с Олегом. Лекцию по СКВ мы не слушаем, нам и без волчанки хорошо. Хорошего вам дня, Кирилл Александрович. Отправляю сообщение а следом за ним и нашу совместную с Олегом фотографию.